«В принципе, мой скромный опыт подсказывает, что одного такого мотива достаточно, чтобы человека в землю закопать и надпись не писать. Я внятен?» «А почему именно сейчас?» «После того, как фили мне отдали?» Спросил Михаил Дмитриевич, которому весь этот разговор стал напоминать глупейший детективный сериал. «Какие ты сегодня вопросы хорошие задаешь?» А если бы он грохнул тебя до того, у него была бы стопроцентная гарантия, что фили достанутся именно ему? Нет, вряд ли. А гарантия, что подумает именно на него? Да, на него бы и подумали. Все знали, что мы в тендере схлестнулись. Да, хорошее дело тендером не назовут. Зато теперь он все может спокойно получить по наследству тоня после некоторого молчания спросил сверельников извини поэтому твой мочилкин и прибежал к тебе на цирлах мириться то зачем ты дмитрич наивный человек чтобы ты совсем расслабился и бдительность потерял пока он свое черное дело готовит и еще по одной причине но об этом позже. Теперь никаких догадок, только факты. Ты случайно застаешь своего бывшего бизнес-брата у своей бывшей жены и выясняешь, что они решили пожениться. Так, так. Далее. Мой человек замечает эти самые жигули с Никоном на плющихе. «Ты думаешь, он кто не ехал?» «А ты думаешь, он в миллионном городе случайно к дому твои экс-половины заехал?» «Экс-половины?» «Сам придумал». «Сам, а что?» «Ей бы понравилось». «Кому?» «Неважно, давай дальше». «Даю дальше». «Значит, киллер с нежным именем Никон приехал на плющиху». «Зачем?» «Надо полагать...» доложить о том, как идет операция, поделиться проблемами и получить дальнейшие инструкции или деньги. Может, оговорить время чик-чик. А время чик-чик у нас когда наступает? Правильно, после подписания контракта на Филии. Но такие вещи по телефону лучше не обсуждать, ибо Родина слышит, Родина знает, Что ее сын раззвездя и затевает. От чего ты так веселишься? Вдруг разозлился сверельников. Прости, я ненарочно. У меня, когда мозги работают, адреналин выделяется. Ничего не поделаешь. А почему ты все-таки решил, что киллер ехал к Тони? Может он просто следил за мной, довел до плющих и там засветился? Нет. Контрнаблюдение показало, уже не следил. Это во-первых. А во-вторых, почему он дал дёру, когда увидел твой ровер? Значит, не ожидал. Ты ведь не позвонил своей бывшей, что едешь? Нет. Правильно. Тогда бы она его предупредила. Почему она? Может, ему там встречу назначил? И снова хороший вопрос. «Помнишь, когда ты сказал, что собираешься с дружественным визитом к Антонине, я попросил тебя присмотреться к ней?» «Помню. Теперь объясню, почему. Опять вынужден обратиться к моей скорбной практике. Жены заказывает мужей не реже, чем мужья жен. И даже чаще. В каждой женщине тихо спит леди Магбет. Главная задача мужчины...» Ее не будить. Чаще всего леди просыпается от обиды и от жадности. Жену ты бросил и деньгами, как я понимаю, не забрасывал. При этом забыл развестись, а фирма осталась оформленной на неё. Так? Так. Ты о чем думал? Человек с голубой звезды!» «Она никогда бизнесом не интересовалась». Она в этом вообще ничего не понимает. Она даже не соображала, зачем доверенности подписывает.